«Это так всем мозги запудрили? Чушь, коллега! На земле один, время отстает!» «Проход уничтожили, когда Каплан пристрелила товарища Ульянова. Коммунисты запаниковали, и к власти в Советской России пришло коалиционное правительство. Сталин требовал ввести в Аркан войска и ликвидировать мятеж. Я отказался пропустить отряд. Усатого то ли кондрашка хватило, то ли кто-то из наших ликвидировал. Но власть так и не успокоилась». «В итоге меня сдали. Друзья, функционалы и сдали. Но я долго держался, башня практически неуничтожима». Старик гордо улыбнулся. «Дмитрий, один политик. Он хотел узнать, как здесь живут люди. Понимаете, воспользоваться Арканом как образцом для сравнения, как полигоном. Выяснить, что правильно, а что нет. Принимать правильные решения. Кирилл, мальчик. Старик посмотрел на меня с жалостью. «Твой политик опоздал». «Полигон — наша с тобой Земля». Меня словно током пробило. Одна за другой кусочки головоломки стали складываться в картину, и она мне не понравилась. Аркан — Земля-1. Аркан и есть Земля-1. «Все остальные обитаемые миры тоже?» Кирилл Александрович кивнул, глотнул пиво, сказал. «Конечно, моделирование работоспособных социальных моделей здесь на уровне». Тот же антик, к примеру, бывали? Я покачал головой. Уточнять, что функционал я без году неделя, не хотелось. Ну так вот, он развивался нормально. Там эпоха Ренессанса началась, когда возникла свежая мысль. Счастье человеческое в простоте общественных отношений и технических устройств. И мир был аккуратненько опущен назад в античность. Довольно любопытный итог но все-таки не образец для подражания. Оставили для контроля. Он вздохнул, посмотрел на часы. «Еще пиво? «Нет, спасибо. А я повторю, с вашего позволения». Старик махнул рукой официанту. «Как вы меня узнали?» – спросил я. «Вы же... Или вы все еще функционал?» «Я не почувствовал». «Самую чуточку», – просто ответил старик. «Я ведь связь с башней до конца не разорвал. Если бы ее разрушила полностью, умер бы, наверное» а уж способностей бы точно лишился. но вот кусочек стены устоял, повезло. Так что я своих чую. Еще кое-что по малости осталось. Языки чужие худо-бедно понимаю. С долголетием швах, зато никаких болезней. Я посмотрел на тросточку. Это для понта, Кирилл Александрович улыбнулся. Да и нехорошо старичку слишком бойко прыгать. Трость она сразу уважение вызывает, солидности придает. «Так вот башню твою я почувствовал, как только ты проход к нам открыл. Сразу. Я всегда знал, что если кто-то вновь в аркан пробьется, то снова на этом же месте. Здесь до сих пор барьер между мирами слабый. Термоядерный заряд — это не шутка, Кирилл. Ох, не шутка!» «Здесь же радиация, наверное, пробормотал я, а все сидят спокойно». «Нет радиации, не бойся. Почему так случилось, я не знаю, но радиация не прошла». Роман принес пиво, сказал, «Все, Кирсаныч, пирожки уже достали, только остынут чуток». Кирилл Александрович кивнул, сказал мне, «Ты задавай вопросы, не стесняйся». «Кирилл Александрович, функционалы вышли отсюда?» «Почему вышли? Они здесь живут. В других мирах бывают наскоками. Ну, местных привести к функции». Он улыбнулся, «Поглядеть, как дела идут. Наблюдатели, разведчики». «Как хочешь, так и называй». Меня сразу вычислили, кстати. Но долгое время не контактировали, наблюдали, как я себя поведу. А мне тут понравилось. Тут ведь даже революция иначе произошла, Кирилл. Почти бескровно. Гражданской войны не было. Наша-то земля давно использовалась для сравнения, поэтому местную революцию контролировали. Долгое время пытались Ульянова цивилизовать, Даже рассказали ему кое-что, фильмы показали, что на нашей земле творилось. Но у вождя от таких откровений совсем крышу снесло. Решил рассказать рабочим про функционалов, начать красный террор против угнетателей. Тогда его и устранили. Привязали к неудачному покушению в нашем мире, чтобы уж как-то сохранить историческую преемственность. Шлепнули. И стали переводить страну на другие рельсы. Нет, от удачных идей не отказывались, отнюдь. «Когда я не согласился провести сюда бойцов...» «Это уж я потом понял, конечно, как бы их тут радушно приняли...» «В общем, этим я себя зарекомендовал...» «А когда кинулся про бомбу рассказывать...» «Была у меня опаска, что заряд вдует в этот мир...» «Тут уж на меня и вышли...» «Перевербовали, уточнил я...» «Ну, как сказать...» «Кирилл Александрович поморщился...» «Все мы функционалы, верно?» «И в ГБ кто я был?» «Функционал...» «Человек при корочке и пистолете...» с особыми возможностями и положенными по статусу благами. И таможенником стал, ничего не изменилось. Все мы функционалы, Кирилл. Если этот мир лучше, если он избавлен от прорвы ошибок и крови, если здесь Второй мировой войны не было совсем, если люди сыты и не озлоблены, если на Луне три поселка человеческих, так что же, я должен был за кремлевских вождей голову класть? Или за функционалов из Вторичных миров, который в своих болотцах плещутся. Но ведь та земля, она наша родина. Кирилл, бывший таможенник, с Тотского полигона вздохнул. Здесь та же самая родина, только правильная, избавленная от ошибок, набело написанная. Ну да, после таких тренировок революция без крови, коллективизация без голода, никаких репрессий, верно? И войны не было, и города на луне. Я невольно повысил голос. «А у нас, Великая Отечественная, столько народа сожрала, до сих пор спорят, двадцать миллионов или сорок. Черновик, да?» «Я сам воевал, Кирилл», — строго сказал старик. «Всю войну прошел». В СМЕРШе?» — с неожиданной для самого себя досадой спросил я. Некоторое время мы раздраженно смотрели друг на друга. Потом старик вздохнул. брось таки кипятиться, мальчик. Так уж случилось, что этот мир первичный» потому и наблюдают за другими мирами отсюда. Кстати, человеческих миров знают не пять, а более двадцати. Не валяй, дурака, тезка! Раз уж случилось чудо, раз ты сумел сюда проход открыть, значит, есть в тебе хорошие задатки, и твое место тоже здесь. «Это бесчестно», — сказал я. «По отношению к кому? Обычный человек с Земли-2 назвал бы твои возможности бесчестными. Тебя же это не смущало?» «Тебе ведь понравилось быть функционалом, верно?» «Нет, ты мне в глаза посмотри, оска «Понравилось?» С каким-то блудливыми интонациями воскликнул старик. Я смолчал и в глаза смотреть не стал. «Не думай, кстати, что у нас повсюду молочные реки с кисельными берегами», сбавляя тон, сказал Кирилл Александрович. «Думаешь, почему так много негров вокруг?» «Это из наших африканских протекторов, беженцы. Всем мирам помогаем. Рабства в Америке не было». Предоставили Африке самой развиваться. Тоже ничего хорошего не вышло. Войны, свары, расизм. Теперь отрабатываем модель постепенного вывоза и ассимиляции части африканского населения. Вывозим детей, полностью разрываем связи с социокультурной средой. Воспитываем в нашем духе. Детские дома не годятся, только русские приемные семьи. Вот официант наш, 7 лет в Москве. Помню, как он тут пацаненком бегал, тарелки собирал. Все никак не могли отучить остатки подъедать. Родители от голода померли в Эфиопии. Сам был скелетик ходячий. Чувство опасности, резкое и тревожное, пронзило меня. Я поднял взгляд на старика. Глаза Кирилла Александровича сузились. Он тоже понял свой прокол. «Как же мама, которая капусты никогда не видела?» – спросил я. «А, товарищ майор, как там пирожки? Уже позиции заняли?» «Заняли», — сухо сказал бывший майор и бывший таможенник. «Кирилл, не валяй дурака. Мне позволили держать проход открытым в качестве эксперимента. Больше этого не повторится». «Неужели взорвете посреди Москвы термоядерный заряд?» «Изолировать твою башню можно и более простыми методами. Ну а с тобой? С тобой разберутся. А если я откажусь? Встану и уйду». «Тебе не позволят», — просто ответил старик. Потянул руку к шляпе, будто собрался надеть ее. «Не советую, мастер. Настоятельно не советую», — сказал я. «Ничего не трогайте. Не вставайте, не машите руками. Не подзывайте Романа. Улыбайтесь». «Пиво можно пить?» — спросил старик, помедлив. «Пить можно». Он медленно выпил пиво. Уверен, мозги у него сейчас работали на полную катушку. У меня тоже. «Если я прав, а я чувствую, что прав», то вокруг меня уже собралось и смыкается кольцо облавы. Вряд ли это те, кто был здесь до меня. А вот недавно подъехал автобус с туристами. Я скосил глаза. Да, что-то среди них явный избыток молодых, коротко стриженных ребят. Беленьких и черненьких вперемешку. И несколько девиц тоже страдают излишней рельефностью бицепсов и плавностью движений. Еще странновато они одеты для лета, У всех либо пиджаки через руку переброшены, либо плащи. У некоторых спортивные сумки свисают с плеч.